Глава вторая. Он гордился своей страной и народом своим гордился. Находясь в Иране более 13 лет и видя, вернее, принимая участие в строительстве домостроительного комбината, Виктор испытывал гордость за свою страну. Сложно всем было, особенно первое время, трудно, но интересно. Они работали с вдохновением, с энтузиазмом, и завод был построен на 2 года раньше срока. Лично ему приходилось учить бывших крестьян-пастухов строительным профессиям. Вместе с заводом было построено пять микрорайонов со школами, детскими садами, надёжным водоснабжением. Они с Викторией стали одними из первых жителей города Ариашарха, который после революции в 1979 году был переименован в Пулатшахр. Год назад они вернулись в Ленинград, в родительскую огромную квартиру. Вернулись вдвоём, о детях они старались уже не думать, не получилось с детьми. Несовместимость. Виктория страдала, а он думал, что так даже лучше. Спокойная, уютная, благодаря стараниям Виктории семейная жизнь со временем превратилась в пытку. Виктория часто плакала. Виктор вначале старался её успокоить, возил к знаменитым врачам в Тегеран, но всё было тщетно. Они всё больше отдалялись друг от друга. Наступило одиночество вдвоём, от которого они спасались работой. А разводи или о возвращении домой на родину нельзя было и мечтать. Виктор, как член партии, должен был выполнять указы ЦК КПСС. Через месяц после возвращения Виктория уехала в Москву и подала на развод. Это было их общее решение. А бале Виктор не забывал ни на минуту. Ещё находясь в Иране, он занялся поисками Алевтины с Вередовой. посылая письма в адресные бюро, в институт и в общежития, но не получил ни одного ответа. Вернувшись на родину, он продолжил поиски. Первым делом он отправился в Москву и посетил общежитие. Коменданты за 15 лет сменялись несколько раз. Никаких архивных документов не было. Виктор отправился в деканат. Единственное, что удалось раздобыть, так это адреса нескольких москвичей, которые учились с Элей на её потоке. А Левтины с Веридовой не было. А лефтин не было вообще. Представить, что его Алю зовут Ольга, и он просто не мог, да и не знал. Один из сокурсников Али а объездил он всех, сказал, что какая-то свиридова с их потока точно живёт в Сочи. По описанию очень было похоже. Виктор вернулся в Ленинград и написал письмо в адресное бюро Сочи. Ответ пришёл через месяц, и в нём находилось несколько адресов о лефтин свиридовых. Он написал всем. В ответ получил только одно письмо, в котором Алевтинов вспомнил о Виктора и готов был встретиться. Виктор купил билет на самолёт и прибыл по указанному адресу. Дверь открыла молодая женщина. Это была не Аля. Добрый день, сказал Виктор. Можно Алю позвать? Вы Виктор из Ленинграда? спросила женщина. Проходите, я вас ждала. Виктор вошёл. Квартира утопала в цветах. На подоконниках, на полу стояли горшки с цветами, которые создавали удивительный красоты уют. Не такой он представлял квартиру Али. Аля на работе? Сегодня же воскресенье. Это она попросила меня подождать. А когда она придёт? нетерпеливо произнёс Виктор. Вы присаживайтесь. Чаю хотите или чего покрепче? Водка, вино, коньяк. Кстати, давайте познакомимся. Меня зовут Ольга. Иногда представляюсь Али. Очень приятно. Вы её подруга? Это квартира Али? спросил Виктор. Это моя квартира, и это я написала вам письмо. Вы? Но зачем? Откуда вы меня знаете? А где Аля? воскликнул Виктор. Вы знаете, где Аля? Я не знаю, где Аля, и вас не знаю. Прочла ваше письмо, которое вы написали в адресное бюро. Такое письмо, полное любви и надежды, очень захотелось посмотреть на мужчину, который так любит. Это такая редкость. Я там работаю в отделе писем. Вот и подумала, а вдруг это судьба? — Вы сумасшедшая? — твёрдо спросил Виктор. — Я проделал такой путь, чтобы услышать этот бред. И часто вы так делаете? — Вам не понять. И я не сумасшедшая, и я просто очень одинокая. А это так мучительно. Счастья хочется женского. Так мало достойных мужчин, — произнесла женщина и заплакала. — Простите, я не хотел вас обидеть. Смягчился Виктор. Я пойду, а вы обязательно встретите своего человека. Вы молодая, красивая. Не родись красивой, а ваша Аля, какая она красивая. Я не видел её 15 лет, но мне всё равно, какой она стала. Поверьте, я так же одинок, как и вы. Без неё одинок. Да и она одинок, но в этом никогда не признается, ответил Виктор, поднялся и пошёл к двери. Виктор, может, останетесь? До завтра. Значит, вы, Ольга. Прощайте. Ольга, Аля. Виктор вылетел в Ленинград, а на следующий день был уже в Москве. В деканате его вспомнили и сообщили, что Ольга Николаевна Свиридова окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию, и что работает она в НИ по адресу